Марк открыл ворота и сделал шаг назад, чтобы пропустить вперед жену. Нужно было оставаться джентльменом, несмотря ни на что. Проходя мимо него, Кэтрин помедлила, не осмеливаясь поднять глаза. «Счастье!» — наполнившее ее еще пару минут назад, — резко испарилось. «Я убью тебя!» — услышала женщина. Выражение лица Марка никак с этой фразой не вязалось, — Он произнес это со всем шепотом, и на мгновение Кэтрин подумала, что ей вовсе показалось. Может быть, и почудилось? Кэтрин надела свой фартук с цветочками и поставила чайник. Она старалась не смотреть на крошечный зазор на полке между книгами Джейми Оливера «Моя Италия» и «Вместе с Джейми». где до вчерашнего дня были спрятаны драгоценные рассказы Мальгуди, в чтение которых она могла погрузиться, пока кипятилась вода или пока жужжяла посудомоечная машина. Ее драгоценных книг больше не было. Они превратились в пепел. Кэтрин до сих пор не могла без слез вспоминать о том костре, который разжег Марк. Она пыталась успокоить себя, повторяя словно мантру, что... Это только вещи, вещи, а вещи не имеют никакого значения. Но на самом деле они значили для нее, ох, как много. За те несколько секунд, что Кейт наливала чайник и ставила воду кипятиться, дети успели переодеться и теперь с грохотом мчались вниз по лестнице, пока прокричали они в один голос. «Куда вы? Когда вернетесь? Ужинать будете?» Доминик остановился в дверях и откинул свои длинные локоны с лица. «В каком порядке отвечать?» — улыбнулся он. Ага, «Давай в том, в котором я задала». Она улыбнулась своему умному, обожавшему сарказмы и любившему пошутить сыну. «Мы на барбекю, Кэмми. Будем поздно». «Нет», — отрепортовал Доминик. «Повеселись там хорошенько, но будь осторожен». «И сестре передай», — сказала Кэтрин. «Что?» — не понял ее сын. «А что?» — напряглась женщина. «Да, мама, что то одно из двух!» — протянул Доминик. «Тогда просто будь осторожен», — сказала миссис Брукер. «Ой, как скучно!» — закатил глаза Доминик. «Но это же я, Дом, старая, скучная мама!» — улыбнулась Кэтрин. Доминик вернулся обратно в кухню. Он подошел к своей матери и крепко обнял ее. «Да уж, но ты же моя старая скучная мама, и я тебя люблю». Смутившись, Доминик быстро отпустил мать и выбежал из дома. Но Кэтрин уже знала, что будет в своей голове проигрывать эту сцену снова и снова. Только вот не она, ни ее сын даже не догадывались, какой важной вехой эта фраза станет. Со всей этой беготнёй насчёт службы в часовне и приготовлениями Кэтрин совершенно забыла положить на кровать новый комплект постельного белья. Она достала из шкафа несколько чистых простыней и отправилась в спальню. Развернув простыню наполовину, она встряхнула ею над кроватью и разгладила её как следует. И вдруг услышала какой-то странный звук. На матрас упал небольшой предмет — в котором Кэтрин признала одну из бабушкиных прищепок. Вернее, последнюю из них, причем не просто какую-нибудь из них, а пеги. Уронив простыню, Кэтрин схватила крошечный кусок дерева. Сев на край кровати, она крепко сжала прищепку в ладони, чувствуя невероятное облегчение. Кэтрин с нежностью провела пальцами по самой дорогой для нее вещи, спрятала ее в ладонь, вздохнула. Спасибо, прошептала она. С кем это ты разговариваешь? В дверях вдруг возник Марк. «Ни с кем. Это я вижу, репетируешь одну из своих неподражаемых речей о пользе гомосексуализма и о том, какие все злые в мире вокруг. Кэтрин покачала головой. Вся уверенность, которая, как она думала, к ней вернулась, Испарилась тут же, как это всегда происходило, стоило женщине лишь только переступить порог своего дома. Марк вдруг резко рванул вперед и тыльной стороной ладони ударил Кэтрин в висок. Так сильно, что та свалилась с кровати, словно тряпичная кукла, и грохнулась на пол. В правом ухе у нее зазвенело, а лицо пронзила сильная боль. Кэтрин несколько раз моргнула. Перед глазами у нее все плыло. Она приподнялась, пытаясь восстановить равновесие. — Видишь, что ты заставляешь меня делать? Как ты думаешь, мне нравится то, что тебя все время надо контролировать, Кэтрин? — вскричал Марк. Вопрос, как она уже поняла, был с подвохом. Ему ведь явно нравилось ее контролировать. — На кровать! Кэтрин послушно уселась на матрас. — Марк шагнул к комоду, в ящике которого его уже ждало завернутое в ощённую бумагу его излюбленное оружие. Но вдруг мужчина остановился и повернулся к своей жене, и улыбнулся. «Что ты там прячешь?» — спросил он. «Ничего», — прошептала Кэтрин. Марк снова улыбнулся и хохотнул. Он произнёс. «Ты уже два раза ответила отрицательно, Кэтрин. Ни с кем и ничего. Странно, не правда ли?» «Я учитель, Кэтрин, и каждый день работаю с подростками. Неужели ты думаешь, что ты первая, кто пытается этими словами меня обмануть?» Женщина покачала головой. «Нет, Марк?» «И это правильно, Кэтрин, а ты явно не такая дурища, какой кажешься!» Марк подошел к ней. Кэтрин почувствовала, что дрожит, но не от страха за свою жизнь и здоровье, а потому что не хотела лишиться этой маленькой вещички, этой последней вещи, принадлежавшей когда-то ее бабушке и хранившей прикосновение ее давно умершей матери. Марк провел по волосам жены, крутя между пальцами ее шелковистые пряди. — Ты не выйдешь отсюда? Пока не вернутся дети, не пора будет приготовить им ужин. Ясно? Кэтрин медлила с ответом, лихорадочно пытаясь придумать, как быть, как спрятать пеги. Марк снова обратился к ней, на этот раз гораздо менее спокойным тоном, сквозь стиснутые челюсти. «Я сказал, ты не выйдешь отсюда, пока не вернутся дети, и не пора будет приготовить им ужин. Ты меня поняла, Кэтрин?» Прикосновение его пальцев уже не было ласковым. Теперь он вцепился в прядь у самых корней и вырвал у Кэтрин клок волос. От сильной боли женщина вздрогнула, еле-еле смогла произнести «Да, Марк, я поняла». «Что ты поняла?» — переспросил Марк. Кэтрин посмотрела ему в глаза. «Я поняла, что не выйду отсюда, пока не вернутся дети, и не пора будет готовить им ужин. Я обещаю, что не выйду». «Хорошо, а теперь покажи мне, что ты там прячешь». «Пожалуйста, Марк, я...» «Никогда не говори, пожалуйста!» — это звучит так пошло, как будто ты милостыню просишь. Ты унижаешь нас обоих. Должна же у тебя быть хоть какая-то гордость, хоть какое-то чувство собственного достоинства. А теперь дай мне то, что ты там прячешь, или я сломаю тебе руку и достану это оттуда. Эти слова он произнес громко, так что они эхом... Разнеслись по комнате. Кэтрин знала, это не просто угроза. Она разжала ладони, показала Пегги. Марк медленно протянул руку и схватил прищепку. Держа ее между большим и указательным пальцами, он ухмыльнулся. «Так, так, похоже, одну я все-таки пропустил. Из этих прищепок получились превосходные дрова». Марк встал перед женой, которая дрожа сидела на краешке кровати. Он зажал прищепку между пальцами и медленно стал ее ломать. «Смотри, Кэтрин, смотри!» Это был приказ. Кэтрин подняла глаза и смотрела. Все происходило совсем рядом с ней. Нижняя губа Кэтрин задрожала, и по лицу ее потекли слезы. Прищепка треснула, и трещинка стала расширяться. Когда бедная пеги распалась на осколке, в душе Кэтрин что-то щелкнуло и оборвалось. Сильно дрожа от ужаса, женщина вцепилась в карман своего фартука и вдруг нащупала нечто твердое. В кармане лежал нож, оставшийся там со вчерашнего дня. Повинуясь внезапному порыву, женщина схватила нож и, что есть силы, воткнула его Марку в живот. — Почувствовав, как холодный металл разрезал пополам его селезенку и проткнул печень, мужчина заорал. Он упал на колени и свернулся комком точно в том месте, где каждый вечер его ждала Кэтрин. Кэтрин услышала в своей голове слова капеллана в часовне. «Не соглашайся с тем человеком, не слушай его, не жалей его, не дай ему уйти и не защищай его». «Убей того человека! Забей его камнями! Первым подбери камень и брось в него!» Внезапно женщина поняла. Вот он ответ. Ее путь к свободе, ее спасение. Прозрение было мгновенным. Убей его! Кэтрин встала с кровати и спокойно подняла с пола две части прищепки. «Думаю, ее можно починить», — сказала она. Внимательно рассмотрев обломки пеги, Кэтрин пришла к выводу, что их можно было склеить. Марк стал задыхаться, и, положив прищепку на туалетный столик, женщина повернулась к нему. — А давай-ка положим тебя в кроватку, — проговорила Кэтрин с интонацией хорошо обученной медсестры. — Певучий, но совершенно холодный. Заведя руки ему под мышки, она рванула вверх. Марк вскричал от боли. тш Марк! ну зачем весь этот ненужный шум? Женщина перетащила супруга на матрас. Простыня под ним смялась в гармошку. Его голова упала на подушку под странным углом. Кэтрин небрежно протянула руку и вытащила нож. Марк снова вскрикнул. Кэтрин вздохнула. Рана теперь открылась, и из нее хлестала кровь. Марк попытался прикрыть ее пальцами, но кровь сочилась сквозь них. Она текла по его ногам и животу, окрашивая все вокруг вал и цвет. В комнате запахло металлом. «Боже мой, Марк, какой глубокий надрез! Как думаешь, насколько баллов он потянет?» — спросила Кэтрин. Марк что-то бессвязно шептал. «Не слышу, что ты там бормочешь, поэтому попытаюсь предположить. Я бы сказала...» «Тысячи и тысячи баллов», — продолжила женщина. Она наблюдала, как лицо ее супруга постепенно утрачивает живые краски и становится пепельно-серым. «Фу, как ты ужасно выглядишь, и посмотри, какой беспорядок! Теперь эти простыни точно придется выкинуть». «Пожалуйста!» — Марк с трудом дышал. Слышно его было только потому, что он напрягся изо всех сил.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 «Кого-нибудь!» — пробормотал ее муж. «Теперь, Марк, скажи, как давно ты меня знаешь. Хотя нет, не утруждайся. Я сама тебе назову цифру. Почти двадцать лет. За это время ты точно должен был бы знать обо мне одно. Я никогда, никогда не нарушаю обещания, никогда. Что я тебе обещала, Марк? И снова не трудись отвечать». Я скажу сама. Я пообещала, что не выйду отсюда, пока не вернутся дети, и не пора будет накрывать на стол. А, Марк? А обещание есть обещание. Кэтрин поставила к кровати кресло, подошла к шкафу и распахнула его дверцы. Сорвав, свешила к одежду, она побросала ее на пол, затем влезла куда-то вглубь шкафа и с верхней полки достала спрятанную... «За несколькими слоями трикотажных изделий книгу Луи де Берниер. Бескрылые птицы!» Кэтрин улыбнулась мужу. «Должно быть, ее ты пропустил». Она приоткрыла книгу и пробежала глазами по строчкам первой главы. С возрастом человеческая душа словно бы складывается, сворачивается. Кто-то тешит себя мечтами о прошлом, а другой вдруг ловит себя на мысли, что не знает, как дальше жить. А будущего уже не ждешь с нетерпением, а бесишься от него, словно все возможные радости уже изведал, и мечтаешь лишь о предстоящем долгом сне. Кэтрин оторвалась от книги. «Я тут как раз думала, Марк, что, наверное, сейчас самое время задать тебе пару вопросов, поделиться тем, что чувствую, вернее, тем, что чувствую из-за тебя. На самом деле, за все годы это моя единственная возможность и последняя тебе что-то сказать. И вот что я хочу произнести. Марк, я думаю, ты совсем спятил. Я думаю, что настоящий Марк — это тот, каким ты предстаешь передо мной по вечерам. Перед всеми остальными ты такой улыбчивый, добрый, но это совершеннейшая фальшивка». Весь мир, может, ты и смог одурачить, но не меня. Я не купилась ни на секунду. Да, наверное, я не такая тупая, какой тебе кажусь. Ты получаешь удовольствие от всего этого, или тебе от этого грустно? А вот мне грустно, Марк, очень. Ты взял меня в жены такой, какой. Я была и за эти годы разобрал по кусочкам. и теперь от меня почти ничего не осталось. «Почему я, Марк? Почему ты выбрал меня? Я могла так много всего дарить другим людям, так много. Я жила настоящей жизнью, ты отобрал у меня ее. Теперь я решила забрать у тебя твою, понятно?» Марк выпучил глаза и кивнул. «Так вот, Марк, знай, у меня все будет отлично. Я подберу все те осколки, которые ты оставил». Спрятал в ящиках, забросил под ковер из-за подушки и снова стану собой, стану той, кем я знаю, смогу стать. И все мечты, что были в моей голове, прежде чем ты сломал меня, осуществятся, а ты останешься всего лишь далеким грустным воспоминанием. Мне очень нужно, чтобы ты это понял, мне очень нужно, чтобы ты знал, ты проиграл, а не я». Кровь, кажется, перестала хлестать так сильно, как вначале. Кэтрин не знала почему, но ее это особо и не заботило. Она села в кресло и стала читать, периодически поглядывая на Марка. Его кожа казалась серой, как пепел, и он словно впал в какое-то оцепенение. — Ну, как ты, спящая красавица? — спросила Кэтрин, прервавшись. Спустя какое-то время с лестницы донесся двух шагов. Марк очнулся от своей полудрёма и попытался дотянуться рукой до стены, чтобы постучать в комнату к детям. «Бесполезно, Марк. Поверь тому, кто разбирается. Ждать помощи, пытаться сбежать, молиться о спасении — всё это напрасно. Но ты не волнуйся, Марк, у меня всё схвачено!» — улыбнулась Кэтрин. Она встала с кресла, загнула книгу на странице, где читала, и осторожно её закрыла. Прошла по ковру, слегка приоткрыла дверь и высунула в проем голову. «Привет, дети!» — крикнула она. «Привет!» — послышался голос Лидии. «Мы с вашим отцом решили лечь пораньше, но я рада буду спуститься и приготовить ужин, если надо. Вы не голодны?» «Нет!» Снова четко слышен был голос ее дочери. «Мы поели у Эми». «А дом, он не голоден?» «Нет, мама, я же сказала, мы поели оба». «То есть вы точно не голодные?» — переспросила Кэтрин. «Нет, прекрати уже ради бога!» — закатила глаза Лидия. «Ну, раз ты точно уверена, то окей. Спокойной ночи, Лидии!» — улыбнулась Кэтрин. «Спокойной ночи, мама!» — помахала рукой лиди «Спокойной ночи, дом!» «Спокойной ночи!» «Что-то вы рано, только полвосьмого!» Кэтрин закрыла дверь и пошла по ковру к кровати, в центре которой распластался ее муж. «Ну, похоже, они не голодны, Марк. А я же тебе обещала. Так что никуда я не уйду. Не переживай». Она взяла с тумбочки стакан воды и поднесла к губам, медленно глотнув прохладной жидкости. Марк посмотрел на стакан. «Пить хочешь? Ты хочешь глоток воды, Марк?» Ее муж еле-еле сумел изобразить что-то похожее на кивок. Кэтрин ехидно улыбнулась. «А еще бы ты не хотел!» «Но нет! Никакой воды, мой дорогой, не сегодня!» Кэтрин вспомнила про носок и распухшие губы. Она поставила стакан на тумбочку и, сделав глубокий вдох, вернулась к чтению. Должно быть, женщина задремала. Она не помнила, как заснула, Но вдруг, очнувшись, Кэтрин взглянула на часы. Было два часа ночи. «Ну, вот и все, Марк. Ты готов отбыть?» «Гореть в аду, если, конечно, ты в него веришь. Уйти туда, откуда нет возврата. Мне кажется, время пришло». «Ты боишься? Ты боишься того, что дальше, да?» — спросила она. И по расширенным от ужаса глазам мужа поняла, что да.